Глава третья. Скорость. Попался-таки. Я почувствовал, как ноги подкосились, и я рухнул лицом вниз на холодный каменный пол. Лейд принялся пинать и бить руками мое тело, будто боксерский мешок. Сволочь. Я предполагал, что бой может оказаться нелегким, но чтобы настолько... Интересно, что он будет делать со мной, когда победит, и я потеряю сознание? Подвесит рядом с Уной? Но времени на пытки у него почти нет. Так что же, заберет с собой в качестве трофея?» стоп долой лишние мысли нужно очистить разум абстрагироваться забыть про боль представить бары параметров отлично теперь вертикальные бегунки разделяющие красную синюю желтую полоски на пустую и полную части хорошо теперь потянуть их одновременно «Помню, на Земле в некоторых компьютерных играх во время боя можно было замедлять скорость, либо вовсе ставить паузу, чтобы принять тактически правильное решение. К сожалению, мрачный мир, хоть и наделен игровым интерфейсом, такой функции не имеет, зато дает нечто другое — опыт. Не только цифровой, но и реальный, боевой, несравнимый с тем подобием, что я получал через шлем виртуальной реальности». Мой мозг работает на полную даже во время смертельной схватки. Нет, пожалуй, как раз в подобные моменты он и вовсе задействует скрытые резервы. Как победить? Вариант первый. Сумеречный странник, граната в грудь. Слишком опасно. Есть риск, что от полученной раны Лейд умрет, и моя серия неубитых бесславно оборвется. Не говоря уже о том, что взрыв может привлечь новых врагов. А еще Уна увидит то, что видеть ей, пожалуй, не стоит. Вариант второй. Нужно увеличить собственную скорость, чтобы перестать быть мальчиком для битья. Как это сделать? Хм, есть только один известный мне сейчас способ. Справившись с парализацией, я на какое-то время лишил Лейда его сильнейшего приема. Такие умения обновляются несколько минут. Тут же мысленно скомандовал «Повысить акробатику на три». Почему я решил потратить именно такое количество бытовых навыков? Потому что сейчас у меня акробатика прокачана до четвертого уровня. Еще плюс три, дает радость акробата. Повышение на единичку не сильно мне сейчас поможет. Нужно минимум на два. Вот только десятый уровень юбилейный. Я понадеялся на плюшки и не прогадал. Внимание! Вы достигли 10 уровня акробатики. Доступен выбор вектора последующего развития бытового навыка. Ловкость увеличена на 100. Тело моментально стало легче. Я перекатился в сторону и вскочил на ноги. Лейд злобно хмыкнул и бросился за мной. Подпрыгнув, я схватился левой рукой за прутья клетки, зависнув под самым потолком, изображая невероятное подобие флага дракона. В правой руке мгновенно появился фиал с усиленным зельем здоровья, ногтем большого пальца откупорил пробку и молниеносно влил его в рот. Помимо значительного увеличения ловкости и возможности выбора ветки развития, повышение акробатики до юбилейного уровня дало еще кое-что. Я стал отчетливее понимать, как можно использовать окружающее пространство. Если раньше мой стиль боя раскрывался в полной мере под открытым небом, то теперь... Прыгнув на прутья соседней клетки и, держась за нее одной рукой, я направил другую на врага. С растопыренных пальцев сорвался черный дым. Эффект не прошел. Подпрыгнув, лейт тоже ухватился за вертикальные прутья и, провернувшись, попытался достать меня ударом с двух ног. Я соскочил на землю, материализовал трешулу и ударил вверх. Монах ловко увернулся, точно по лестнице пробежал по прутьям и спрыгнул мне за спину. Метнув свое тело вперед, я, перекувыркнувшись, оказался у самой двери тюрьмы. Вскочил на ноги, оттолкнулся от пола и снова повис на прутьях, на сей раз выхватив из инвентаря арбалет мастера скоростной стрельбы. Выстрел. Вы нанесли урон, 130. И следом еще более приятное сообщение. Лейд попал под действие вашей ауры тьмы. Лейд ощутил спокойствие тьмы. Лейд теряет желание сражаться с вами и вашим отрядом. Выражение лица монаха вновь изменилось. Он неспешно размял шею, открыл рот, чтобы что-то сказать. Но я понимал, что сейчас в своих мыслях он пытается сбросить с себя эффект спокойствия. Ему это удастся, и все пойдет прахом. Нужно, пока не поздно, извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Стремительно взлетев под потолок, я пробежал по прутьям, как ранее сделал лейт. Трезубец тьмы! ударил в спину. Да, некрасиво, но так я успею еще раз атаковать. Силовой удар. Смертельный поединок с сильным и опытным врагом, что может быть лучше для открытия в себе новых способностей. Какой еще способ поможет быстро стать сильнее? Кровь кипит в жилах, азарт боя накрывает, словно морская волна. Правда, мне такое не по душе. Я предпочитаю, когда все идет по заранее продуманному плану, когда я играю козырями против шестерок, когда вероятность неприятного для меня исхода стремится к нулю. Жаль, что так практически никогда не бывает. Хоть я и смог сравняться с Лейдом в скорости, а может даже превзойти его, хоть благодаря способностям тьмы я еще дважды успокоил его и тут же атаковал беззащитного противника, монах каждый раз находил возможность бить в ответ». Устав бегать, мы и вовсе начали открыто обмениваться ударами. «Ты хорош, парень!» — отпрыгнув назад, неожиданно произнес Лейт. «Жаль, что мы сражаемся по разные стороны!» В правой руке монаха появился темно-зеленый фиал. Без замаха он резко метнул бутылек мне в лицо. Внешний вид моего противника кричал о том, что он абсолютно уверен в своей победе. «Мне не избежать того, что содержится в этом фиале. Чего-то дорогого и очень мощного, наподобие обездвиживающего пламени, который использовали против воинов тлиния». Лейд приберег козырный туз, пытался сохранить хорошую карту, поэтому держал до последнего, а теперь понял, что действительно может умереть. Что ж, придется доставать Джокера. «Сумеречный странник». Я видел, как через стеклянные стенки фиала начала просачиваться темно-зеленая жидкость. Бутыль пролетел сквозь меня. Взглянув через плечо, я заметил, что тот растворился в тягучей кислоте, прежде чем коснулся каменного пола. Мгновенно во все стороны разлетелись капли темной жидкости, а в воздух поднялись густые испарения. Рванув вперед, я прошел сквозь изумленного лейда и оказался за его спиной. Развернулся, оценивая последствия атаки монаха. Хм... Половина помещения, пол и стены примерно до середины, покрыта слоем тёмно-зелёной дряни. Обладая я сейчас физической оболочкой, точно не смог бы увернуться. А если бы решил подпрыгнуть и зависнуть под потолком, отравился газом. Но этого, к счастью для меня и к великому сожалению для монаха, не случилось. «Трезубец тьмы! Вы нанесли урон 357! Вы победили Лейда!» «Получен опыт 5312. Вы можете использовать добивающее умение на лиде». «Фух, вот и все», — мысленно произнес я сам себе, внешне сохраняя невозмутимость. Еще раз взглянул на поверженного врага и уверенно зашагал Куни. «Про обезьян слышал?» Устало улыбаясь, прокряхтила девушка, подняв голову и посмотрев мне в глаза. — Слышал, — ответил я, полагая, что отблеск Рюгуса бредит. — Вы скакали, как мартышки в клетке, — усмехнулась она и сухо закашляла. — Помолчи, умная, — хмыкнул я. — Тебе вредно говорить. Оторвав кусок ее плаща, всунул его в рот несчастный. — Терпи молча, может быть больно. — Ах, ах! Уна захрипела и задергалась, когда я выдернул нож из ее бока. Мельком глянул характеристики артефакта и убрал в инвентарь. Еще немного, умничка, пробормотал я, взявшись за рукоятку другого ножа. Арх! Тьфу, будь ты проклят, Бон! заорала она, умудрившись выплюнуть импровизированный кляп. Разве так можно? Черт бы тебя побрал с дамой! Тихо-тихо-тихо, зашептал я, обхватив отблескорюгуса за талию. Не хватало еще, чтобы на твои вопли сбежались враги. Сняв мученицу с крюка, осторожно положил ее на пол и достал из инвентаря желтую мензурку, полученную от Лира. «Нет, не трать на меня!» С трудом подняв руку, Уна накрыла своей ладонью мою. «Добей меня, Дерк, так будет проще!» «Не выдумывай!» — фыркнул я и влил зелье восстановления три ей в рот. Раны отблюзка Рюгуса начали затягиваться прямо на глазах, а броня и плащ восстанавливаться. Обновив на себе спокойствие тьмы, я материализовал отмычки и без особого труда открыл замок рунических кандалов. — Спасибо, мой рыцарь, спас принцессу, — усмехнулась она. — Не надо таких сравнений, ни к чему хорошему они не приводят, — усмехнулся я. В груди же кольнуло, стоило вспомнить, что стало с другой девушкой, считавшей меня своим рыцарем. — Уж и принцессой побыть нельзя, — фыркнула Уна и, усевшись на каменный пол, приблизила свое лицо к моему. — Спасибо. Тихо проговорила девушка, положив руку мне на щеку и глядя прямо в глаза. «Никто раньше не рисковал ради меня жизнью». Она нежно поцеловала меня в другую щеку и поспешно отпрянула. «Мало времени. Дай мне нож». Уна требовательно протянула руку. Достав из инвентаря самый обычный кинжал, я протянул его ей. «Ты же не против? У меня к нему должок», — спросила девушка, небрежно кивнув на бесчувственное тело Лейда. «Он твой по праву», — холодно ответил я, про себя радуясь, что одной проблемой меньше. «Сам-то я добить его не могу». Приподняв лысую голову, Уна легким движением руки перерезала горло монаху. «Хм, не отблеск», — задумчиво проговорила девушка. «Отлично». «Думала, с него выпадет крупица гурь-шуя?» «Как будто бы безразлично осведомился я». «Неважно», — отмахнулась она и энергично спросила. «Слышишь топот? Это истлевшие. Они скоро будут здесь. Не знаю, шум их привлек или использование двух очень сильных зелий. Прикроешь меня?» Девушка улыбнулась и выставила перед собой руку. С кончиков ее пальцев сорвались лиловые песчинки, тут же закружившиеся в танце, рисуя контур портальной арки. От темно-зеленой кислоты не осталось и следа. Я видел, как она секунд десять разъедала камень, а после просто-напросто исчезла, так что двум паукам, измененным тлением, ничего не помешало ворваться в темницу. Замерев на входе, твари не торопились нападать, всеми своими глазами сканируя пространство и передавая матери информацию. Внезапно они одновременно рванули с места, нацелившись на Уну, явно получили команду сбить долго кастующееся заклинание. Ничего у них не вышло, мелочь 15 уровня мне на один зуб. «Спасибо, Дерк, тоже возвращайся», в очередной раз проговорила девушка вместе с порталом Тая в воздухе. «Не за что, счастливо добраться». «Ну, а я домой спешить не буду».